Глава восемнадцатая. Сказ о старых товарищах. Эпиграф. Любимый мой моряк Невельской, который теперь на устье Амура, он всякий раз бывает у меня, когда едет в Россию. Иван Пущин. В осенний шторм в Охотском море уголь кончился, и шхуна шла под парусами. Ее сильно отнесло к югу. День и ночь матросы откачивали воду из трюма. Течь усиливалась. Воин Андреевич Римский-Корсаков решил переменить курс. Все вздохнули облегченно, когда он объявил, что идут не в Аян, а в Петровское и станут в заливе счастья на зимовку. — Но как же почта? — спросил доктор Верих. — Почта уходит у Геннадия Ивановича на оленях в Аян. Так пойдут рапорты. Время зимнее. Дороги в эту пору в Сибири хороши. Мы не смеем рисковать судном и вряд ли сможем дойти благополучно с такой неисправностью. Петровское зимовье еще в прошлом году понравилось воину Андреевичу, после того, как прошел он весь Лиман. Написал тогда восторженное письмо домой. Впервые за время двухлетнего плавания почувствовал воин в Петровском дыхании Родины. Стояла осень. Холодало, а в зимовье все было в образцовом порядке Уютно и опрятно на тот особенный лад, как бывает у коренных заботливых северян Когда готовятся они к зиме, которую любят и ждут Даже некоторую зависть испытывал римский, считая, что вот где люди живут и трудятся по-настоящему Им никому не стыдно будет потом в глаза взглянуть Дело делалось нужное Вторично он побывал в Петровском нынче и заходил не раз. Уходя воян съезжал на берег проститься с Геннадием Ивановичем, предчувствуя, что не вернется. Зимой его уже наполовину опустело, все, что можно было из него отправили в Николаевск, туда же уйдет Невельской с семьей. Воистину жаль было и Геннадия и его жену, но прожили они такую жизнь, которую Самому хотелось бы повторить, поэтому воин охотно шел в Петровское, которое казалось ему привлекательным и сейчас. Бараки для зимовки людей там отличные. Если брошены, то можно вытопить их и быстро привести в надлежащий порядок. Рядом в лесах охота, на заливе зверье морское и рыба. Такому небольшому судну, как шхуна, зимовать в закрытом заливе счастье очень удобно. Геннадий Иванович – старый товарищ, с ним вместе отрадно зимовать, а ведь Николаевск будет рядом. Екатерина Ивановна – дама приятная, из-за нее одной можно пренебречь приказами губернатора и идти туда на зимовку. Едва решение идти в Петровское было принято, как на утро море стало стихать, погода переменилась, и вскоре заведнелись хребты в сплошном снегу, как сугробы. Видно, ныч снега глубокие, говорили матросы. Судно подошло к косе. Тут уже зима. Снег покрыл все пески и на заливе ледок. Пришли позже, чем в прошлом году. В прилив тонкий лед сломала, шхуна вошла в залив, бросила якорь. Трубы на бараках дымились. Римский съехал на берег. Его встретил босман Козлов. Оказалось, что помещение исправно топится, в них зимует небольшая команда из местных казаков и матросов. Вошли в барак. Красавица Алена, угощавшая прошлой осенью воина такими вкусными лепешками на зверином сале, поклонилась и пригласила к столу. Вид у нее суровый. На ней что-то темное, как на монашке. У нее мужа недавно убили. пояснил Боцман Козлов. Боцман рассказал, что служит тут бессменно с пятидесятого года, пришел на Байкал из Кронштадта. Пятую зиму зимую. Начался отлив, и лед вынесло в море. Воин Андреевич послал на собаках казака с письмом в Николаевск и решил до получения ответа от Невельского Команду на берег не свозить и вообще ничего не предпринимать без Геннадия Ивановича. Ночью ударил сильный мороз, и залив снова покрылся льдом. Воин знал, что место тут суровое, жизнь трудна, придется самим добывать свежую пищу. Это не страшило его, а наоборот казалось привлекательным. Хотелось испытать силы и сравнить себя с теми, кто жил тут так долго. отбросить прочь сиборитство, к которому привык, плавая с комфортом между портами иностранных колоний, где тебе предоставляется за деньги все, что желаешь, где тебе подают карету, посланную местным начальством, и сипай ждет с травяным зонтом. Невельской вечером играл в карты с Петровым и двумя офицерами из Дианы, когда прискакал казак на собаках с письмом Римского. Вне себя от восторга, что Камчатка с позина и воин прибыл на зимовку, Невельской вскочил и, чуть не плача от радости, прочел письмо жене и товарищам. — Шхуна у нас зимует! Завойка разбил врага! Чуть свет на свежих собаках Геннадий Иванович помчался на косу узнавать подробности о победе, отправлять почту и устраивать воина Андреевича с экипажем. После полудня заведнелось море. Невельской ехал впервые на косу после того, как покинул ее. Намело снега, мороз крепок, виден блестящий лед на заливе, и скоро уж такой толстый установится, что слабые здешние приливы и отливы его не потревожат. Придется лед выкалывать вокруг шхуны. Для ее зимовки Невельской знал прекрасное надежное место. Коса с ее зданиями, с флегелем, где он прожил годы, где дочь умерла, с батареей, со старым бригом Охотск на берегу, со снегами и кладбищем, была местом дорогим его сердцу. Ныне картина оживлена видом шхуны. Оставив собак, Невельской пошел по свежему льду со встретившим его Козловым и вскоре был у воина Андреича в каюте. «Целые одищею!» — восклицал он, слушая в этот вечер рассказы Корсакова. На подходе к Петропавловску Римский встретил грибное судно, убегавшее от врага под командованием босмана Новограбленных. Тот предупредил, что в Петропавловске бой. Воин Андреевич сдал ему часть почты, сам ушел в пролив, ходил по Охотскому морю, встретил наши бриги, шедшие на Камчатку, предупредил их об опасности. Дни были тревожные, никто не знал, что в Петропавловске. Корсаков пошел на Курилы. На одном из островов у подножия огромной сопки пристал подле маленькой компанейской фактории, где жил среди курильцев единственный служащий ее, финн. Много насмотрелся воин и натерпелась его шхуна, пока не подошли к селению на западном берегу Камчатки и частично не узнали там новость. Послал письмо в Петропавловск, уходил от штормов в море опять пришел к селению, взял почту, присланную от камчатского губернатора. Оказалось, что враг, уходя из губы, взял в море наш корабль, принадлежавший компании. «Право Одиссея!» — восклицал Геннадий Иванович. «Я послал за оленями». У меня тунгусы неподалеку пасут своих зверей, и почту отправим. Я от тебя пошлю бумагу Николаю Николаевичу. Теперь, воин Андреевич, надо скорее все убирать с Камчатки. Долг мой без минуты промедления сделать все, что в силах человеческих, чтобы убедить генерала принять мой план. Геннадий Иванович радовался победе, спасению войск и своей родной Авроры, на которой он прослужил, Долгие молодые годы, лучшую пору жизни. Он плакал, услыхав вчера, как сражалась Аврора. Теперь имя ее бессмертно и будет переходить от судна к судну на века, пока существует наш флот. Тунгусы набрали табачку на дорогу. Анти среди них не было, он в Аяне. Почта ушла. Римский Корсаков, Невельской и Козлов Пошли смотреть казарму и дома. Воин Андреевич решил поселиться с Вейрихом и Зарубиным в том из флегелей, где жили холостые офицеры экспедиции. «Можете почаще к нам ездить», — говорил Невельской. «В Николаевске у нас теперь собралось целое общество. Жена ждет вас и будет очень рада». Экипажу назначили места в казарме. Алена Калашникова с утра хлопотала у плиты и печки. пекла хлеб и приготовляла обед для прибывшей команды, которая с сегодняшнего дня столуется на берегу. Один за другим входили в обмерзшую дверь рослые видные матросы-шхуны, внося холщовые мешки со своими пожитками. — Хозяйка у нас тут будет очень хорошая, — сказал подшкипер Воронкин своему капитану, кивая на русую рослую Алену. «Мы ее по прошлому году знаем», — подтвердили матросы. Для запасов шхуны открыли склад. Порох предстояло сгрузить и скатить бочонки в пороховой погреб. Обсуждали, как довольствовать команду. Невельской перед отъездом отдал распоряжение в Николаевске, чтобы в Петровске отправили полтуши свежего мяса. На другой день после обеда Невельской и Римский выехали на собаках, в Николаевск. Вот и настало долгожданное время, когда воин мог посидеть вечер у Невельских в их новом доме за чашкой чая и дружеской беседой. Сколько раз не приходил он со своей шхуной на косу, и всегда что-нибудь было не так. То нет Невельского, ушел на Сахалин, то разные другие приятные и неприятные события, и всегда суета, спешка. А теперь одни Невельские, и он у них, и можно откровенно и не торопясь говорить о чем хочешь. Сиди, кажется, хоть всю зиму. Душа впервые за несколько лет отдыхает, как в родной семье, как у старого домашнего очага. Дом новый, недавно строен, дерево еще не совсем сухое, стены не белены. Невельской уверяет, и белить не надо. В этом есть особая прелесть, в таких огромных и толстых бревнах. Белоснежная скатерть, свеча, самовар, белый хлеб. Екатерина Ивановна с интересом слушает. Муж и гости спорят и соглашаются, то обращаются друг к другу, то к ней. Говорил больше Геннадий. Он отводил душу. Меня упрекали, что я против битв, то есть против войны. и будто бы против торжества нашего оружия. А мы здесь вели войну давно, все эти пять лет. У этой войны была и есть цель – занять край для мирного труда и процветания, для развития всей России. Цель, а не выгода чиновничья. А мы не действуем по понятиям героев Кавказа, где война сулит всем награды и выгоды, когда есть убитые наповал. Так действует Муравьев, и я не могу согласиться. Тысячу раз я им говорил об этом, а они прикидываются дурачками, будто не понимают, и меня хотят изобразить миротворцем, когда надо спасать будущее. Почему я был против Петропавловска? Да потому что там губернаторство берет средства, а порт далек, не подкреплен внутренним путем, оторван, что ныне доказано. «Жалований одного камчатского губернатора больше, чем все расходы на нашу амурскую экспедицию за все эти три года, включая и средства на исследование Лимана, так как таковых не было. А число убитых и раненых в бою за Петропавловск в десять раз больше, чем численность всех экипажей амурской экспедиции в первые два года». Вот почему душа моя никогда не лежала к губернаторству на Камчатке, так как я всегда считал дело это дутым, чиновничьим. Завойка одержал блестящую победу, честь ему, но дело не меняет. Восторгаюсь как офицер, хотя жаль, и могла бы быть победа здесь и без таких потерь. Но жизнь решила так. Вот и судите и разбирайтесь, воин Андреич, но как моей душе не болеть? «Дело сложное. Меня судить можно, мол, причина в личностях между мной и камчатским губернатором. Но теперь, вероятно, и решит Николай Николаевич все сам». «Дело сложное, Геннадий Иванович», — согласился Римский. «Вы желали одного, за войка и Муравьев другого. Но никто сразу ведь не уступает. Вы правы, жизнь решает по-своему». И вот вы теперь согласились, что Завойка помог и вам. А он и Муравьев только теперь, после дорогостоящей победы, согласятся, что правы вы. Но именно после победы, то есть с честью отступают. Конечно, у нас в офицерстве такие тонкости никому не нужны. Рассудят, кто победил, тот и прав был. Ура ему! И все. Гром победы раздавайся. Жизнь сплела все хитрее, чем мы предполагали. Так, да риск-то был велик, да и кровь пролита. Да зачем нас морили? Я ведь понимаю, что и Василию Степановичу пришлось не легче, он муку испытал. Англичане, верно, раздражены. Теперь они не просто кустью подойдут, а в ярости полезут на рожон, желая возмездия. Тут их и бить. теперь главное как убрать все с камчатки я бы многое мог сказать да язык не поворачивается когда надо шапки долой перед могилами героев главное воин андреевич все же занять южные гавани когда будут заняты южные гавани оживет край и с ним населится камчатка но не по чиновничьи. тогда камчатка перестанет быть заморской колонией будет флот и удобные гавани и Камчатка живет, а в будущем надо строить туда дорогу. Я становлюсь сумасшедшим, но теперь у меня есть надежда. На кого же, спросил воин? Не на моего ли адмирала? Нет, не на него. На англичан. На них вся моя надежда. Только на них. У нас в палатах, показал Невельской большим пальцем за спину, на запад. Думают, что это мой каприз, блаш на меня нашла. и отмахнуться желали бы. Да я ведь вижу, как местный человек, проживший тут пять лет. Не потому, что я умней других, или, как предполагают, хочу всю славу взять на себя и ни с кем не делить. Много ли тут ума надо? И славу пусть возьмет тот, кто встанет на юге. Только занял бы там все вовремя. Я человек местный, но значение дела не местное, так как дело не раздутое. А истинный местный человек, если он ума не пропил и не проиграл в карты и не исписался на доносы, всегда знает суть местного дела лучше петербуржца. Разве чукчи умнее были в Рангеле? А ведь они знали прежде него о существовании острова, открытого Рангелем. Так вы не чукчи, Геннадий Иванович. Я местный чукча, вернее, геляк в мундире. И я им говорю. Там гавани, жить без них нельзя. Я бы и сейчас послал туда экспедицию. Но не знать, куда идешь, именно и глупо, и подло. Посылать войска неизвестно куда, на гибель, на произвол судьбы. Путятину некогда было. И сейчас некогда, ему надо в Японию. Петербург воюет, Муравьев бьется в Иркутске. Скажи, воин, что мне делать? Ждать. «Нет. Вот нынче, брат, опишут англичане, и тогда это уж будет товар с заграничным клеймом, и наши спохватятся, а когда спохватятся, то уж найдут силы и все займут. Ты же сам говоришь, что если мы что и заводим, то напоказ иностранцам, чтоб перед ними не удариться рылом об лавку. Тут уж мы тряхнем стариной. Если мы из-за американцев, экспедицию отправляли в Японию, то уж описи гавани англичанами вблизи устья мы не потерпим. Ведь мы – великая держава и престиж блюдем. Конечно, все будет зависеть от исхода кампании на Черном и Балтийском морях. Черт знает, что может быть. Но надо полагать, что Муравьев ошибается, когда говорит, что англичане в трактат могут вставить параграфы про восточные дела. Они знают, что тронь Сибирь, мы за себя постоим. А воевать тут для них не шутка. Это не Африка и не Китай. Им бы честь защитить, а новые ссоры вряд ли будут заводить. Все будет зависеть от того, как пойдут тут дела. Да вот пишут из Крыма, что Нахимов, разбив турок, сам потом расстроился. У нас отступишь плохо, а победишь тоже еще не рад будешь. но при Амурии не Крым. Римский сказал, что в восторге от Муравьева, что одним тем, что Николай Николаевич сплавил флотилию и войска по Амуру, он вписал свое имя в историю. Невельской не стал спорить. Ответил, что если бы не Муравьев, то и его бы ноги тут не было, ушел бы давно, бросил бы все. Римский рассмеялся. Часто Геннадий Иванович высказывал мнения совершенно неожиданные. а только что бронил Муравьева, называл его героем Кавказа и Марсова поля. Как ожидал воин Андреевич, так все и было. Вечер прекрасный, дружеская беседа льется. Геннадий Иванович в хорошем настроении и в своей роли так и сыплет оригинальными суждениями. Как часто бывает, привыкая к товарищу, да еще зная его чуть ли не с детских лет, Видишь в нем великого остряка и оригинала чудака. Любят такого и ценят в обществе, но не подозревают даже, каков талант этого привычного своего человека. Скажи обществу, что это чуть ли не великий человек. Друзья его удивятся. Может быть, даже обидятся. Так относился к своему приятелю и римский Корсаков. Он видел, что мнения Геннадия верны. что ему горько, обидно. Принимает он удары судьбы и стоически и все время смотрит далеко вперед. Воин Андреевич очень любил его в душе и любил его эту манеру говорить обо всем так пылко и искренне. Но он чувствовал, что уж Геннадий не тот, каким был в кадетском корпусе, как мнения его важны, хотя и не подкреплены согласием правительства. За личностями и именами признанных великих людей по должностям и по чинам воин Андреевич не видел еще значения своего приятеля, хотя и соглашался с ним. С Невельским приятно, товарищ отличный, дельный, живой. Но на одну ногу с Муравьевым никогда бы его не поставил. Воин и понять не мог, как Геннадий Иванович так судит резко о человеке, сделавшим много для России. Неуживчивость и раздражительность стали оборотными сторонами характера Геннадия Ивановича. А Екатерина Ивановна, когда воин только вошел в этот дом, снова поразила его. Она опять прекрасна. Платье с большим вкусом сделано, волосы ее светлые и очень хороши, взор живой, в нем, кажется, отражается каждое слово. Воин Андреевич помнил, как она в прошлом году по косточкам разобрала ошибки адмирала, как нынче отважно спорила с Николаем Николаевичем. Она не только слушать умела. Он желал бы знать и ее мнение, и вызвать ее на разговор. — А где же госпожа Бачманова теперь, Екатерина Ивановна? — спросил он, улучив удобный миг. Елизавета Осиповна отправилась к супругу в Декастрии, — отвечала Невельская. — Весной англичане явятся в южные гавани, — твердил свое Невельской. — Весь флот их пойдет сюда, к татарскому берегу, а нас на юге не будет. Я просил и даже хитрил, когда я на промере глубин был в лимане с Путятином. Он мне жаловался, что ему в шторм скучно отрадной и душеспасительной беседы с православным священником. Я стал уверять его, что в одной из южных гаваней есть остатки православного храма. Все без толку. Но теперь спохватятся. И еще станут меня винить, как с лиманом локти будут кусать. Что же делать? Да я бы мог сейчас зимой туда на собаках экспедицию послать, но... Расстрел, подумал римский Корсаков. Говорили, что распределяются роли ревизора, будет спектакль, и Елизавета Осиповна приедет на праздники из Де играть жену Городничего. Еще говорили, что весной надо ждать второго сплава по Амуру. Когда Екатерина Ивановна вышла, мужчины стали обсуждать, как на косе устраивать все для зимовки. Римский похвалил доктора Вейриха, сказал, что в его лице имеет помощника незаменимого, что он молод, но врач отличный и любит свое дело. У него прекрасный набор лекарств с собой. Он пополнял этот набор всюду, где только возможно, и в Гонконге, и в Шанхае. Он англичан и американцев заинтересовался китайской медициной и уверяет, что в ней есть свои замечательные открытия. Аккуратен. любит всякое дело несет вахту как морской офицер товарищ прекрасный утром за этим же большим столом в большой светлой комнате с тремя обмерзающими солнечными окнами римский пил с невельскими кофе со свежим молоком поигрался их маленькой дочкой ольгой подбрасывая ее сидя на стуле подали собак екатерина ивановна просила приехать на рождество обещая спектакль, танца и катания. «Кланяйтесь нашей косе!» Тихо и, как показалось римскому, с горечью, сказала она на прощание. Невельской подарил римскому огромную доху из овчин, чтобы приезжали к нам почаще. Воин Андреич закутался, уселся в нарты. чумбоха и вез его. Гольд в тулупе со столом в руках. Собаки помчались. «И тебе на Японии был?» — спросил Гольд. «Был, брат. Моя тоже был. На японской рыбалке работал. Давно. Невельского еще не было. А ты слыхал, у нас человека убили на Петровском?» «Слыхал. Макея Калашникова. А кто убил, не знаем. Невельской кругом ходил, искал и не нашел. И еще хочет искать». Он тебе говорил? Говорил. У тебя оружие есть? Смотри, ехать страшно. Какой-то дурной человек ходит. Когда снег, все видно, следы есть. Человека убили, а снега не было. Заехали в тайгу. Дорога накатана. Чумбоков вдруг придержал собак и как бы со страхом осмотрелся по сторонам. Ничего не слыхал? Нет. Чумбока подождал некоторое время. «Я тоже ничего», — наконец спокойно сказал он и тронул собак. Невриской предупредил воина Андреича, что проводник вполне надежный и бывалый. «Моя тоже есть оружие», — сказал Чумбок. «Есть пистолет, и вот ружье привязано. Если нападают, стреляем! Кто же может напасть? А черт не знает!» Тебе держи пистолет близко. Смотри, хорошо не спи. И как раз быстро приедем. Римский озаботился. Неужели, может быть, какая-то опасность, подумал он. Ему не верилось. Но он невольно насторожился и не сомкнул глаз всю дорогу. До косы доехали благополучно. Ноги приходилось держать на полузьях нарт. С непривычки они одеревенели. Чумбоко помог подняться. А чё тебя испугался? Вдруг весело спросил он при всех казаках и матросах, встречавших Римского. Римский хотел было обидеться, но Чумбоко предупредил его и сказал серьезно: "Морем ходить умеешь, а тайгой ещё трудней. У нас дурной человек бывает, редко, но бывает. Учись". Чумбоко взял на плечо мешок. со свежемороженной рыбой. Пошли в казарму. Вейрих, оказывается, уехал. Гелики уже узнали, что появился русский доктор, и пригласили его. «Он теперь начнет ездить тут на визиты», сказал инженер Зарубин. Пока приводили в порядок заброшенный и промерзший флигель, Римский расположился в казарме. Большой стол вымыт и выскоблен до бела, как и полы, нары и табуретки. В углу огромные печи сушатся обувь. У плиты хлопочет Алена, снявшая сегодня свою черную шаль. Ее светлая небольшая голова открыта. Лицо сильное, красивое. Ребятишки ее здесь же на нарах. Она живет в соседней казарме, выстроенной для семейных, но почти весь день проводит здесь. Она как хозяйка в этой чистой казарме. Опять печет лепешки. Вечер. казарме тепло. Римский сидит с дневником у конца стола на табуретке, снявший обувь и мундир. На сегодня все распоряжения отданы. Вейрих и Зарубин уже спят. Завтра инженер поедет в Николаевск, там его ждут невельские и изгибневы. Казак и двое матросов из экипажа шхуны обуваются в сухие валенки у печи, надели полушубки и дохи, взяли ружья. Подошел Боцман Козлов, и Корсакову услышно было, как он сказал, «Не зевать, ребята, время военное». Боцман повел караул в обмерзшую дверь. На нарах в полголоса разговаривали. «Я его застрелили гелики», — рассказывал Казак Аносов. «У его завелись, емя, торговые дела». «Макей погубил Иван подобно. От его бог и наказал». отозвался из глубины Нар другой голос. Видимо, разговоры вели и здешние сторожилы, посвящая новичков со шхуны во все местные новости. Чем же он погубил? На него донос сделал. Капитан и сам не хотел его наказывать, да пришлось. — Жена какая красивая у него осталась, — сказал сонным голосом матрос Васильев, любимец римского. Мы еще в тот раз приходили, так все потом вспоминали до самой Японии, — подхватил молоденький Лихачев. Римский знал своих по голосам. — А ветер-то, эка, это тебе не Япония. — Ну, а каково тут жить у вас? Продовольствие-то? — Ничего, Алена кормит. Совсем управляемся. Теперь и харчи стали получше, а то, бывало, и цинговали от голода. Да где его убили? На острове. Макей на лодке ехал, да остановился обед варить. А видно, кто-то его с лодки же застрелил. А пуля-то? Пуля, пуля вроде самодельщины. Они у манжуров покупают. Алена у нас как царица. Она и есть тут командир поста. Ее все и слушаются, сказал Аносов. «Какой, баба, командир!» — с презрением отозвался Чумбока, лежавший у печи. «Макей, видишь, сгубил подобина. Надо было решать между собой, а он донес. Мы бы сами безобразие разобрали и артелью выручили казну. У нас прежде весело было, а потом людей стали разгонять на другие посты, и много умерло. В январе море замерзло. и Римский с матросами и казаками ходил по ледяной степи охотиться на тюленей. В хорошую погоду они выползали из пропарен. «Словом, я переживаю все заново, за Невельского и его спутников», думал Римский, поражаясь своему здоровью. «Все, но кроме семейного счастья. Неужели вечно будет моей семьей мой экипаж? Больно, как подумаешь». На шхуне восток мачты обмерзли и белы. Море в долине замерзло. Кажется, там темный берег, и в нем странно сияет очень яркое отражение солнца. Римский пришел во флигель. Веерих опять в отъезде, лечит геляков. Нашел тут какие-то новые, неизвестные никому болезни. Завтра воин Андреич едет на Николаевск. Пошел ужинать в казарму. На табурете напротив Алены, который моет котел, сидит матрос Васильев. Он принес дрова. Матрос некрасивый, но умный, смелый, сильный человек. «Алена голову кружит, Петрухи», — говорят в казарме. Однажды она спросила Римского, не видал ли он могилу Ивана Подобина в Хадже. Вейрих вернулся ночью. Римский не спал, лежа в казарме. «Почему так поздно?» — Человек зарезался, — ответил Верих. — Я пытался спасти, но не удалось. Доктор лечил ребенка в юрте геликов, когда по морю мимо юрты быстро промчались нарты. Собаки были с красными дугами. Нарты раскрашены и со спинкой. В них, как в кресле, сидел, покачиваясь какой-то человек в китайской черной шубе. — Манджур, купец богатый, — сказал Чумбока. — привозивший доктора к геликам. Чумбока знал, это Мунька. Он живет у соседей и сильно там пьянствует. Вейрих сказал, что хотел бы поехать к соседям познакомиться с этим манжуром. «Давай поедем!» — воскликнул Гольд. По дороге он рассказал доктору, как купец подымал восстание в деревне Вайда на Амуре. Вейрих и Чумбока приехали в деревню Коль и явились к манжуру. Тот в самом деле был пьян. Сидел на скрещенных ногах у столика. Перед ним медная бутылка со спиртом. Тут же двое работников. Все испугались, завидев Вейриха. Доктор познакомился с купцом и говорил с ним через Чумбоку. Гольд много выпил и перестал переводить. Он что-то горячо сказал купцу. Они оба вспыхнули. Чумбоков вдруг вскочил и что-то закричал, показывая на грудь Манджура. Тот тоже вскочил и вдруг выхватил огромный нож и стал кричать, размахивая им яростно. Потом вдруг силой полоснул сам себя по горлу. Верих не смог спасти его. Рука, видно, была сильна, и манжур перерезал себе горло. Оказалось, что Чумбока сказал купцу, что офицер прислан схватить его за убийство русского матроса. Купец ответил, что в самом деле убил, и гордится этим, и что он никогда не смирится с тем, что здесь поселились русские, что он проклинает их, что он хотел вырезать всех, кто остался на посту, и подъезжал туда, но увидел шкуну и понял, что там опять много народу. В ярости он воскликнул, «Смотри, как мы еще будем резать всех вас! Вот так!» И купец полоснул сам себя. — Странный случай. Странный и неприятный очень. — И Геннадий Иванович расстроится, — ответил Римский. В казарме все спали глубоким сном, когда матрос Васильев при свете лучин и стал тесать щепы из высохшего у горячей печи полена. Казак Аносов слез с нар, надел торбоса и накинул тулуп. Теперь он возит воду с реки Иски. Стукнула душка ведра. Это в казарму пришла Алена. Слышно, как она подняла деревянную крышку у кадушки и зачерпнула воду, как капли с ведра капали в катку. Зашлепали босые ноги по полу. Вода хлынула в котел. Вскоре лучины с треском занялись в печи. Снар сполз чумбока. — Че? Утро? — спросила. Капитан, пора ехать. Пистолеты заряжай. как раз нападут на нас нынче не пугай весело отозвался римский корсаков доктор спал крепко и он и римский охотно ночевали в казарме дверь открылась вошла маленькая дочка калашниковой но пришла спросил ее васильев Мамке помогать бойко ответила девочка стали один за другим соскакивать с нарматросы завтракали за большим столом Потом боцман Козлов приказал строиться. Вошел Аносов, черноватый, с бороденкой и клином, обмерзший, как сосулька. Кажется, что казак засунул подбородок до самых губ в хрустальный бокал. «Воды привез. Пейте, ребят, на здоровье. Хорошая водица!» — сказал он и стал раздеваться. Алена подала ему на стол мутовку с кашей. «Стройсь!» — раздалась на улице команда. младшего унтер-офицера. Матросы идут сегодня в лес рубить дрова. Алена подошла к капитану, подала узелок в чистом платке. — Воин Андреич, будьте добры, отвезите от меня пирог Екатерине Ивановне, — сказала она. — А вот это вам на дорогу. — Спасибо тебе, красавица, — ответил римский Корсаков. Через полчаса нарты уже мчали его по заливу. Горы с лесом надвигались с обеих сторон. В разлоге у подошвы их дымились трубы из полых деревьев в геляцком зимнем стоебище. Невельские за большим столом угощали вином и сластями двух китайских купцов. Геннадий Иванович рекомендовал гостей как старых своих знакомых и приятелей, с которыми он впервые встретился на тыре. «Чё, ваша англичанина победила?» сияя спросил римского корсакова толстощёкий тинфа наше слыхала кругом слыхала наш генерал очень доволен говорил другой купец урген высокий в черной одежде похожий на ученого каких римский видел в шанхае нашего генерала хотели судить в Пекине за то что пропустил муравьева но теперь он оправдался римский невельской Удалились в кабинет. Воин Андреевич рассказал о самоубийстве купца. Невельской сказал, что объявит об этом гостям и завтра же выйдет сам на расследование. Убийство Калашникова произошло на Лангере, там, где когда-то Петров подвергся нападению геляков и, обороняясь, стрелял в одного из них. Мне стоило больших трудов уладить все это. Значит, манжур старался совершить все так, чтобы мы предполагали, что это месть лангарских геликов. Но, видно, Чумбока что-то уже знал. Его наградить надо, да Горд не берет наград. Пришли, сгибнев с супругой, капитан-лейтенант Бутаков, офицер из Дианы, появился Петров. Утром Невельской и Римский выехали на Кольт. С ними вместе поехал рослый купец, похожий на ученого. Он возмущен поступком Муньки и говорит, что общество купцов давно недовольно им. Огромные деревья стояли, держа на ветвях целые сугробы. «Меня заботят, что нет почты от Николая Николаевича», — говорил Невельской. «Что там у них в палатах? Пора бы уже завестить нас». Так одно за другим дела и заботы сыплются на мою голову. Невельской, вертись по солнцу!» Зима быстро проходила. Еще летом и осенью кустью Амура в залив счастья один за другим приходили компанейские транспорты из Аяны и Охотска. Из этих городков вывозилось компанейское имущество, товары, меха, оборудование мастерских, мебель и сундуки чиновников. Оказалось, что в маленьком Аяне были огромные запасы продовольствия. Бочки с маслом стояли там годами, в то время, когда годами же Амурская экспедиция голодала. Но теперь ждали врага и боялись, что он все захватит, явившись весной с кораблями. Все обнаружилось. Настоящие богатства стали видны лишь во время эвакуации. Екатерине Ивановне даже удалось купить пианино, у одного из торговцев, вывезшего свои товары и вещи на казенном транспорте из Аяна. Так зима с 54-го года на 55 пятый была первая неголодная зима на устье Хамура. Вечерами офицеры играли в карты или готовили любительские спектакли. «Все это очень мило», — думал Невельской, — «и жизнь входит в провинциальную колею». благодаря врагу мы сыты за игрой он часто ходил картой не в попад начинал горячо рассуждать оставаясь один он шагал из угла в угол и тогда катя знавшая что у него на душе появлялась из маленькой комнаты с Олей и старалась оживить и рассеять мрачные думы мужа да она понимала эта сытая земля с картами и обществом была в то же время первой во время которой муж совершенно не мог производить никаких исследований. Руки его были накрепко связаны. Его семья сыта, вокруг него общество, по вечерам он играет в карты и танцует, и веселится, но дело его стоит. А он бы мог быть на Самарге, мог поставить пост у самой корейской границы, в гавани, которую Путятин назвал именем Пусиета. До прихода сплава и приезда губернатора, чего он так ждал, он еще смел поступать самовольно. Теперь посты сняты всюду. С Сахалина и Хади все убрано для того, чтобы все войска были собраны в кулак. Силы велено не распылять. Бог знает, что тут будет еще. Как снимем все с Камчатки? Как доставим сюда? Как закончится война? Какие силы врага явят сюда, суда? И что будет дальше, когда займем южные гавани? Каковы будут тут города, селения, порты, флот? Сколько лет пройдет? Вот его мысли. Он говорил, что добьется своего, что суда, на эту благодатную землю потянутся во множестве люди, когда пойдет крепостное право. Жизнь здесь, по его словам. во многом зависело от жизни там, как экспедиции от аянских амбаров, в которых, оказывается, все было, когда они голодали. Когда будут открыты амбары России, все живет и здесь, и Сибирь преобразится. Он, военный моряк, мечтал, как и в юные годы, о дружбе и связях с Китаем и Америкой, о русском флоте на океане. Годы и седина не переменили его. «Еще ничего не закончено», — сказал он, вставая с дивана, возбужденный Катиной игрой на пианино. «Еще все впереди!» Он ждал ледохода и энергично готовился к новым открытиям. Утром, при сильном ветре с юга, все население поста собралось на берегу. Раздался грохот, подобный сильнейшему орудийному залпу. Амурский лед лопнул наискось от берега до берега во всю многоверстную ширину реки. Сразу же его пласт покатило на берег, билы и ломала, окручу и громоздила обломки под обрывом, на котором стоял Николаевский пост. Через пять минут там была гора битого льда в несколько сажен вышиной. Река зашуршала и пошла, и середина ее вдруг открылась и стала по-летнему голубой и чистой. Катя радовалась просветлевшему взору мужа. Румянец заиграл на его щеках. Казалось, он надеялся, что уйдет лед, и руки его будут развязаны. Он полон забот и снова устремлен в будущее. Но не ждут ли его новые разочарования? Его мечты, исполненные человеколюбия были высоки и благородны. На деле, кажется, получалось что-то другое. Не совсем то, о чем он мечтал. Да, река занята, прибыл сплав, движение открыто, найден удобный выход к морю, и построены казармы гауптвахта, назначены чиновники. Появились первые полицейские чины. Первые торговцы, прибывшие со сплавом, не отличаются гуманностью. Чиновники говорят о том, что тут гибель людей неизбежна, и кровь должна литься, это естественно. И что суда надо прислать каторжников, а сами мечтают о наградах. Великие замыслы, оказывается, не могут быть исполнены совершенно. И великие подвиги не могут быть сразу признаны. Какая прелесть, забываясь говорить Невельской, глядя на огромную реку и держа под руку Екатерину Ивановну. Трудясь ради этой реки всю жизнь, он впервые видел на ней весну. Чумбок столкнул на воду берестяную лодку и помчался на ней по чистой воде, гребя как бешеный, словно руки его зазему И стосковались по тонкому двухлопастному веселку. А река уже покатила из верховьев свои воды. Мангму извечно несет широкие мутные воды к синему северному морю. Мангму велик, много рек и речек отдают ему свое богатство. Воды желтые из страны манжуров. И воды светлые из русских гор, светлые, как глаза русских, стекаются к нему же. Дремучие леса стоят на берегу Мангму. Тайга. «О, биби, тик-тика!» — кричат птицы. Весенние воды шумят по тайге. Между расступающихся берегов река несет вывороченные с корнями тяжелые деревья. Чумбока плывет между лесин На берестяной оморочке. На берегу под хребтом Ветер мечет дымки Над длинным рядом Светлых домиков Нового города.